Акты обыкновенных соборов не упоминают о письменных наказах и выборные на них не ссылаются. Депутату предоставлялся известный простор, а курский дворянский представитель на соборе 1648 года даже выступил обличителем своих земляков. В докладной записке государю Курчан весь город всяким дурным огласил обвинив их в зазорном провождении церковных праздников. Такая ревность о благоповедении была превышением депутатских полномочий, вызвавших горячий протест курчан, которые грозились всякое дурно учинить над обличителем. Самый источник полномочий обязывал соборного представителя и без формального наказа действовать в согласии с избирателями, быть ходатаем о нужах своей братьи, какие были ему заявлены при избрании. И из дела того же курского депутата видим, что избиратели считали себя вправе требовать отчета от своего выборного. Почему на соборе не о всех нуждах земских людей по их челобитию государев указ учинен? Так понимало соборного представителя и само правительство, В 1619 году оно призывало выборных от духовенства, дворянства и посадского населения, которые бы умели рассказать обиды, насильства и разорения, чтобы царю всякие их нужи и тесноты и всякие недостатки были ведомы, и царь, выслушав от них челобитие учал бы промышлять об них ко всему добру. Выборный народный челобитчик на земском соборе XVII века сменил собою правительственного агента XVI века. Соборное челобитие стало нормой народного представительства, высшим порядком законодательного взаимодействия верховной власти и народа. И мы уже знаем, как много пополнен и исправлен был этим порядком плохой канцелярский проект уложения 1649 года.